Я никогда не сомневался в правильности знаков, Атсон. Это единственное, чем располагает человек, чтобы ориентироваться в мире. Чего я не мог понять, это связи между знаками. Я вышел на Хорхе через апокалиптическую схему, которая вроде бы обусловливала все убийства, а она оказалась чистой случайностью. Я вышел на Хорхе, ища организаторов всех преступлений, оказалось, что в каждом преступлении был свой организатор или его не было вовсе. Я дошел до Хорхе, расследуя замысел извращенного и великоумного сознания, а замысла никакого не было. Вернее сказать, сам Хорхе не смог соответствовать Собственному первоначальному замыслу, а потом началась цепь причин побочных, Причин прямых, причин противоречивых, которые развивались уже самостоятельно И приводили к появлению связей, не зависящих ни от какого замысла. Где ты видишь мою мудрость? Я упирался и топтался на месте, я гнался за видимостью порядка в то время как должен был бы знать, что порядка в мире не существует. Однако, исходя из ошибочных порядков, вы все-таки кое-что нашли? Ты сейчас очень хорошо сказал, Атсон. Спасибо тебе. Исходный порядок — это как сеть или как лестница, которую используют, чтобы куда-нибудь подняться. Однако после этого лестницу необходимо отбрасывать потому что обнаруживается, что, хотя она пригодилась, в ней самой не было никакого смысла. Следует отбросить священную лестницу, взойдя на неё Так ведь говорят? На моем языке звучит так. Кто это сказал? Один мистик с твоей родины. Он написал это где-то не помню где. И не так уж необходимо, чтобы кто-нибудь в один прекрасный день снова нашел эту рукопись. Единственные полезные истины — это орудия, которые потом отбрасывают. Вам не за что себя упрекать. Вы сделали все, что могли. Все, что мог человек — это мало. Трудно смириться с идеей, что в мире не может быть порядка, потому что им оскорблялась бы свободная воля Господа и Его всемогущество Так, свобода Господа – это для нас приговор, по крайней мере, приговор нашему высокомерию. Я осмелился в первый и в последний раз в моей жизни выяснить богословское умозаключение. Но как это может быть, чтобы непреложное существо было повязано случайностями? Чем же тогда различаются Бог и первоначальный хаос? Утверждать абсолютное всемогущество Господа и в то же время Его абсолютную свободу, в частности, от собственных Его установлений, не равнозначны ли доказательству, что Бог не существует? Вильгельм взглянул на меня без какого бы то ни было выражаемого на лице чувства и проговорил. «Скажи, мог ли бы ученый продолжать исповедовать свое знание после того, как ответил бы «да» на твой вопрос?» «Я не понял смысла его слов. Вы имеете в виду, — переспросил я, — что перестали бы существовать знания, которые можно исповедовать, так как утратился бы самый критерий истины, или что вы не могли бы впредь исповедовать свои знания, потому что другие вам бы этого не позволили. В эту минуту часть перекрытий спального корпуса рухнула вниз с ужасающим грохотом, выбросив к небу снопы сияющих искр. Стадо овец и коз, мечущиеся по двору, отбежало поближе к нам с надрывающим душу блеянием. Слушки толпой промчались в другом направлении, крича и вопя, чуть не свалив нас с ног. — Слишком большая сумятица тут, — сказал Вильгельм. — Не в смятении, не в смятении Господь.